Глава пятнадцатая Эдриан На половине пути к озеру Никлаус стал то приходить в сознание, то снова его терял. Ехать осталось совсем ничего. Ран обеспокоенно кидал взгляд в зеркало заднего вида. — Эдри, ты сам как? — Ты ведь не восстановился полностью, а мы провели лечение. — Я в норме поспешил успокоить хозяина озера. Больше переживаю за брата. За окном проносились заснеженные поля, небольшие лесополосы, малые деревеньки вдали, укрытые белым покрывалом зимы. Вскоре мы съехали с трассы на дорогу, ведущую через лес, где, собственно, была конечная точка нашего путешествия. Никлаус пришел в себя но молчал и мутными глазами смотрел по сторонам. Надеюсь, он хотя бы сможет худо-бедно стоять на ногах, и перевоплощение пройдет безболезненно. Он много времени провел на суше без воды, поэтому трансформация в водного жителя может быть несколько затруднительно и неприятно. Мы вышли из машины, оставив в ней Николая, и стали раздеваться. Морозец слегка пощипывал кожу, а снег обжигал босые ноги. — Николай, ты и знаешь, что делать. Место схрона прежнее. С этими словами мы закинули вещи на заднее сиденье машины, оставшись совсем голыми. Они нам были ни к чему. Кивнули нашему агенту и, подхватив Клауса с двух сторон, направились к проруби в озере, который постоянно поддерживали от замерзания. «Куда же ты полез, брат?» Вздохнув, я поудобнее закинул руку Никлауса себе на шею. Он по-прежнему не проронил ни слова, только медленно перебирал ногами и смотрел перед собою. Остановившись у входа в наше царство, мы оглянулись по сторонам. Николай уже уехал, вокруг ни души. Первым в прорубь нырнул сам хозяин озера, оставляя голубое свечение в воде после себя. Следом за ним должен отправиться Никлаус. Я помог брату присесть на ледяной шершавый край и спустил его вниз, где уже ждал Ронтал, чтобы помочь ему там в воде с трансформацией. Я проследил за исчезновением Клауса под толщей льда, И, дождавшись светлого свечения, что ознаменовало удачное приобретение хвоста моим братом, я еще раз бросил взгляд в лес. Странное чувство разлилось в груди, но ни описать, ни понять его я не смог. Так и не увидев никого в округе, я приготовился к прыжку. По коже пробежала сладкая волна от того, что через всего несколько секунд я буду в родной стихии. Ноги перевоплотятся в большой зеленый хвост, покрытый множеством чешуек, появятся плавники и прочие прелести, облегчающие жизнь под гладью воды. В преддверии долгожданного перевоплощения Я даже забыл о странных ощущениях, полностью сосредоточив свое внимание на предстоящем. Посмотрев на сероватое от зимних туч небо, на ветви деревьев, слегка согнувшихся от снега, я сделал последний глубокий вдох, наполняя легкие морозным воздухом. Снег продолжал обжигать кожу, и я шагнул на самый край проруби. Пальцы коснулись ледяной, пробирающей холодом до костей воды. Я прикрыл глаза и оттолкнулся ногами от тверди льда, чтобы через доли секунды уже войти в леденящую воду полностью. Натали Шум мотора становился громче, разлетаясь по округе зимнего леса. Машина приближалась. Мне стало интересно, кто это мог бы быть. Полагаю, что это рыбаки, которые приехали к озеру, чтобы себя побаловать рыбкой в зимнюю пору. Я бы хотела посмотреть, как они будут подготавливаться к рыбалке и оборудовать свое место. Наверняка достанут удочки, прикормки, стульчики и что там еще требуется. Я не особо знаю процесс. это Рената часто ходит с отцом на рыбалку, и зимнюю, и летнюю. Вот она может уже, наверное, все рассказать про саму процедуру ловли рыбки. Да еще и множество красок влить в свое повествование. Тем временем... Машина приближалась, оставляя полосы на свежевыпавшем снегу. Она въехала на твердь льда и, проехав еще немного, остановилась. Почему-то я предполагала, что подъедет намного ближе к самой проруби, но наверняка они побоялись того, что вес машины может вызвать проблемы. Двери машины распахнулись, но никого еще не было видно. И вот, спустя еще несколько секунд, вышел водитель. Мужчина совершенно не был похож на человека, который собирался здесь рыбачить. Его одежда для этого не подходила. Зимнее пальто черного цвета, брюки. Это довольно странно. Водитель подошел к распахнутой двери и протянул руку. В нее что-то вложили после чего он отошел в сторону, позволяя выйти из машины пассажиру. «Каково же было мое удивление, когда в нем я узнала человека до боли мне знакомого, такого высокого, широкоплечего, с темной шевелюрой Рантала!» с другой стороны пассажирских сидений появился мужчина, который заставил и сейчас мое сердце болезненно сжаться а дыхание прерваться. Это был Эдриан. Его светлые волосы развевал ветер, а на лице отпечатался след дикой усталости и грусти. насколько мне это было видно. Он повернулся к машине И из нее появился третий, молодой парень, что не мог даже толком стоять на ногах. Он был похож на моего Эдри. Такие же светлые волосы и образ, только совсем еще юн и крайне измучен чем-то. Парнишка начал заваливаться на бок, и Эдриан поддержал того за плечи. Когда мужчина, что приходил ко мне во снах, оказался настолько близко к юноше, меня озарила догадка — это и есть брат Эдриана. Конечно, ведь такое сходство только между теми, кто близок по крови. Рада, что наконец-то теперь все наладилось. Но... Всегда есть «но». Почему брат Эдри в таком состоянии, что даже стоять не может? Весь грязный и даже разводы крови на нем. Что за черт? И что они делают на озере? Так, стоп. А сейчас они что делают? Зачем эти ребята раздеваются? Я не понимала, что сейчас конкретно происходит. Зачем они раздеваются? Могла бы предположить, что Эдри с Раном решили искупаться в ледяной воде. То еще удовольствие, но да ладно. На вкус и цвет, но... Зачем они помогают раздеваться брату Эдриана? Ему-то точно не надо туда. Он вообще едва на ногах стоит. Парня нужно вести в больницу. Они... Сбросили куртки, затем кофты, обувь, штаны и даже нижнее белье, оставаясь полностью ногими. Я стояла красная. У меня горели щеки, уши и вообще все тело, но отвернуться и не смотреть я не могла, словно меня заколдовали. Я стояла столбом и наблюдала за мужчинами, которые передали свои вещи в руки водителя. Они о чем-то переговаривались, но услышать я была не в силах, как и объяснить своего поведения. Бесстыдница? Однозначно. ронтал с Эдрианом встали по обе стороны от юноши и закинули его руки себе на плечи. Они повели точнее почти потащили беднягу к краю большой проруби на озере. Водитель вернулся в машину, и мотор взревел, унося своего хозяина прочь. Далее я перестала следить за автомобилем и сосредоточила свое внимание на тройке игроков, которые все ближе и ближе подбирались к заветному месту. Через несколько секунд они оказались у цели. Ран, отпустил руку измученного парня и подошел к самому краю пропасти. Он вытянулся, словно по струнке, обернулся на своих друзей и прыгнул в воду. От неожиданности я чуть было не закричала. Но как же? Я сейчас и дышал это с трудом, а издавать громкие звуки и подавно мне в данный момент не под силу. Ран исчез под ледяной коркой. Следующий на очереди был несчастный юноша, поскольку его подвел к проруби Эдриан. Он помог присесть на край своему брату, немного задержался, словно что-то решая в своей голове, и только секунду спустя помог погрузиться в воду. Еще один исчез подо льдом. Меня начало трясти. Ран так и не появился на поверхности, как и брат моего Эдриана. Последний, в свою очередь, тоже приблизился к проруби, бросив взгляд в сторону, а затем резко повернул голову на меня. Он смотрел так пристально, что я в данный момент была уверена, что он меня видит. По телу пробежал озноб. «Нет, он не мог меня видеть». Мое тело скрывали пушистые еловые ветки, и находилась я далековато, чтобы можно было в чаще леса меня увидеть. Но он продолжал напряженно смотреть прямо на меня. Я уже готова была попробовать отклеить себя с места и двинуться в сторону мужчины, как Эдриан тряхнул головой и обратил свой взор к серому от зимних туч небу. Замерев, С поднятой к небосводу головой он так немного постоял, совершенно не замечая холода вокруг. От этого зрелища меня окутала морозная волна, вызывая стужу внутри. Эдри отмер, вновь посмотрел в мою сторону. Его грудь приподнялась от набора воздуха, и он, оттолкнувшись ногами, прыгнул в воду я видела как его руки поднимаются над головой вытягиваются ноги немного согнулись и совершили мощный толчок который оторвал его от покрытого снегом льда как первыми в воду входят его пальцы дальше руки голова и все остальное тело когда он полностью скрылся под толщей ледяной воды мое сердце оборвалось в глазах Потемнело. Легкие взорвались от недостатка кислорода. Оказалось, что все это время я и не дышала вовсе. Мой мозг лихорадочно искал варианты развития событий дальше. Но так ничего и не нашел. Из воды до сих пор никто не показался. Никого не было видно. Это напугала до дикого, неописуемого страха. Мой крик разлетелся по всей округе, сгоняя птиц с верхушек деревьев. Я сорвалась с места. Побежала так, как никогда раньше. Так быстро, как только могла, и даже быстрее. Мне казалось, что я не успею, что они утонут. Сколько времени уже прошло? Вода адски ледяная. Она моментально сковывает движение и вызывает судороги. «Мне так страшно!» Из моих глаз брызнули слезы. Я продолжала кричать, совершенно не понимая, на что надеялась. «Эдри!» Я упала, больно ударившись коленями отверть льда. Но мне было плевать сейчас на все плевать кроме них кроме тех кто так еще и не вынырнул моментально оказавшись на ногах я бежала дальше мои легкие горели обжигающим пламенем в глазах темнело горло сковывал спазм но я не могла остановиться бежала прорубь приближалась И когда я, наконец-то, ее достигла, то рухнула на колени, которые заныли от очередной боли. — Эдри! Нет! Я пыталась хоть что-то рассмотреть в воде, но там пустота. Руки уже по локоть оказались мокрыми, я пыталась ухватить, хоть что-то ухватить. Но здесь меня ждал провал. Слезы не останавливались. Они текли и текли, падая на одежду. Меня трясло. Сердце физически болезненно сжималось. — Пожалуйста, Эдри, пожалуйста! Молю тебя, появись! Ран, ну, пожалуйста! Я вновь закричала. Затем еще раз. Возможно, я и кричала все это время, не знаю. Ведь в ушах стоял гул, и свирепо билось мое сердце, оглушая. Более немедля, ни секунды, я поднялась на ноги. Расстегнула замок на куртке и бросила ее куда-то. Стянула сапоги, и они полетели в неизвестном направлении. Кофта тоже казалась мне лишней и отправилась вслед к остальным вещам. Не раздумывая, что я творю, бросилась словно в прыжке с обрыва в прорубь. Леденящий душу холод пробрал меня до костей. Руки и ноги начало моментально сводить коварной судорогой. Холод обжигал хрупкое тело. Но я пыталась плыть глубже, в надежде, что сейчас обнаружу Эдриана и других. Вытащу их на поверхность. Больше мой мозг сейчас не выдавал никакой информации. Была только надежда, что вот-вот... Легкие начали гореть огнем. Кислород заканчивался. Мне нужно было сделать глоток воздуха. Я повернула в обратную сторону и обнаружила, насколько далеко сейчас была от своего спасения. меня Вынесла в сторону, и свет, что лился из проруби в воду, был так далеко. Я осознала, что уже не смогу вернуться. Мне не хватит сил и времени. Меня всё сильнее и сильнее уносит от единственного моего шанса на жизнь. Боль. Все тело раздирало боль, мучительная и беспощадная. Она будет последним, что я чувствую. Осознание своего конца наполнило ужасом душу. Сожаление. Я так и не смогла спасти своего любимого. Того, ради которого я ей и пожертвовала. Но так напрасно, ведь погубила и себя. Мои глаза закрылись и наполнились темнотой, пустотой. Прикосновение к своей руке. Наверное, это мне уже показалось. Ведь я уходила туда, где встречусь со своей любовью.